Ханауэр, портной из Ноймо, недавно вернулся с Восточного фронта, нарочно отморозив себе обе ноги. «Война человеку ни к чему», — несколько пошвейковский философствует он, — «нечего мне там делать». Хёфер, веселый сапожник с фабрики Бати, проделал компанию во Франции и бросил военную службу, хотя ему обещали и повышение. «Эх, шайзе!» Сказал он себе, отмахнулся рукой, как, вероятно, ежедневно с тех пор отмахивается от всех неприятностей, которых у него немало. Шайзе – дерьмо. Немецкий. У обоих одинаковая судьба и одинаковое настроение. Но Хеффер смелее, самостоятельнее и целеустремленнее. Почти во всех камерах его зовут Флинк. Во время его дежурства в камерах наступает отдых. Делай, что вздумается. Если он бронится, то щурит глаз, давая брань к нам не относится. Просто ему надо убедить в своей строгости сидящее внизу начальство. Впрочем, он напрасно старается. Он же никого не проведет. И не проходит недели, чтоб он не получал взыскания. Эх, шайзэ, машет он рукой и продолжает своё. И вообще он скорее легкомысленный молодой башмачник, чем тюремщик. Можешь поймать его на том, что он весело с азартом играет в камере в орлянку с заключенными. Иногда он выводит заключенных в коридор и устраивает в камере обыск. Обыск затягивается. Если ты из любопытства заглянешь в дверь, то увидишь, что он сидит за столом, подперев голову руками. Он спит. Спит крепко и спокойно. Так ему легче всего спасаться от начальства, потому что заключенные стерегут в коридоре и предупредят о грозящей опасности. А во время дежурства спать поневоле захочется. Если свободный от службы часы, он посвящает девушке, которую любит больше всего. Поражение или победа нацизма. «Эй, шайзет, да разве такой балаган устоит?» Он не причисляет себя к нацистам. Хотя бы поэтому он заслуживает внимания. Больше того, он не хочет быть с ними. И он не с ними. Надо передать записочку в другое отделение. Флинк это устроит. Надо сообщить что-нибудь на волю. Флинк это сделает. Необходимо с кем-нибудь переговорить с глазу на глаз – Поддержать колеблющегося и спасти таким образом от провала новых людей, Флинк отведет тебя к нему в камеру и посторожит с озорным видом, радуясь удачной проделке. Его часто приходится учить осторожности. Он не понимает окружающей его опасности, не осознает всего значения того, что делает. Это помогает ему делать многое и в то же время мешает его росту. Он еще не человек. Но все-таки переход к человеку. Колин. Дело происходило однажды вечером, во время осадного положения. Надзиратель в форме эсэсовца, впустивший меня в камеру, обыскал мои карманы только для виду. Потихоньку спросил, как ваши дела. «Не знаю, сказали, что завтра расстреляют. Вас это испугало?» Я к этому готов. Привычным жестом он быстро ощупал полы моего пиджака. Возможно, что так и сделают. Может быть, не завтра, позже, может, и вообще ничего не будет. а в такие времена лучше быть готовым. И опять замолчал. Может быть, вы не хотите что-нибудь передать на волю. Или что-нибудь написать. Пригодится. Не сейчас, разумеется, а в будущем. «Как вы сюда попали? Не предал ли вас кто-нибудь? Как кто держался? Чтобы с вами не погибло то, что вы знаете? Хочу ли я написать? Он угадал мое самое пламенное желание. Через минуту он принес бумагу и карандаш. Я тщательно их спрятал, чтобы не нашли ни при каком обыске. А после этого не притронулся к ним. Это было слишком хорошо». Я не мог довериться. Слишком хорошо. Здесь, в мертвом доме, через несколько недель после ареста встретить человека в мундире, не врага, от которого нечего ждать, кроме руганий и побоев, а человека, друга, протягивающего тебе руку, чтобы ты не сгинул бесследно, чтобы помочь тебе передать в будущее то, что ты видел, на миг воскресить прошлое для тех, кто останется жить после тебя». И именно теперь В коридорах выкрикивали фамилии осужденных на смерть Пьяные от крови эсэсовцы в свирепо ругались Горло сжималось от ужаса у тех, кто не мог кричать Именно теперь, в такое время Подобная встреча была невероятной Она не могла быть правдой Это, наверное, была только ловушка Какой силой воли Должен был обладать человек, чтобы в такой момент, по собственному побуждению, подать тебе руку. И каким мужеством прошло около месяца. Осадное положение было снято, страшные минуты превратились в воспоминания. было опять вечер, опять я возвращался с допроса, и опять тот же надзиратель стоял перед камерой. Кажется, выкарабкались. Надо полагать, и он посмотрел на меня испытывающе, все было в порядке. Я понял вопрос. Он глубоко оскорбил меня. Но и убедил больше, чем что-либо другое, в честности этого человека. Так мог спрашивать только тот, кто имеет внутреннее право на это. С тех пор я стал доверять ему. Это был ум. Наш человек. По На первый взгляд странная фигура. Он ходил по коридорам одинокий, спокойный, замкнутый, осторожный, зоркий. Никто не слышал, как он ругается, никто не видел, чтобы он кого-нибудь бил. Послушайте, дайте мне за трещинного при смятенцы просили его товарищи из соседней камеры, пусть он хоть раз увидит вас за работой. он отрицательно покачал головой «ненужным». Я никогда не слышал, чтобы он говорил по-немецкой. По всему было видно, что он не такой, как все, хотя трудно было сказать, почему. Надзиратели сами чувствовали это, но понять, в чем дело, не умели. Он поспевает всюду, где нужно, вносит успокоение там, где поднимается паника, Подбадривает там, где вешают голову, Налаживает связь, Если оборванная нить Грозит опасностью людям на воле, Он не разменивается На мелочи, он работает Систематически, с большим Размахом. Такой он не только сейчас. Таким он был С самого начала. Он пошел на службу К нацистам, имея перед собой Ясную цель. Адольф Колинский, надзиратель из Моравии, чех из старой чешской семьи, выдал себя за немца, чтобы попасть в надзиратели чешской тюрьмы в Краловом Граце, а потом в Панкратце. Немало, должно быть, возмущались его друзья и знакомые. четыре года спустя, во время рапорта, начальник тюрьмы немец, размахивая перед его носом кулаками с некоторым опозданием, грозил «Я вышибу из вас чешский дух». Он, впрочем, ошибался. Одновременно с чешским духом ему пришлось бы вышибить из него и человека. Человека, который сознательно и добровольно взялся за своё трудное дело, чтобы бороться и помогать в борьбе, и которого непрерывная опасность лишь соколила. Наш. Если бы 11 февраля 1943 года утром к завтраку нам принесли какао вместо обычной чёрной жижи неизвестного происхождения – мы удивились бы меньше, чем мелькнувшему у двери нашей камеры мундиру чешского полицейского. Он только промелькнул. Шагнули черные брюки в сапогах, рука в темно-синем рукаве поднялась к замку и захлопнула дверь. Видение исчезло. Оно было настолько мимолетно, что уже через четверть часа мы были готовы этому не верить. Чешский полицейский в панкратце? Какие далеко идущие выводы можно было из этого сделать? И мы сделали их через два часа. Дверь снова открылась. Внутрь камеры просунулась чешская полицейская фуражка. И при виде нашего удивления на лице ее обладателя обозначился растянутый до ушей рот. Франштудне. Отдых. Немецкий. Теперь мы уже не могли сомневаться. Среди серо-зеленых эсэсовских мундирах в коридорах появилось несколько темных пятен, которые резко бросались нам в глаза. Чешские полицейские. Что это нам предвещает? Как они себя будут вести? Как бы они себя ни вели, самый факт их появления говорил яснее всяких слов. Насколько же непрочен режим, если в свой самый чувствительный орган, аппарат уничтожения, являющийся для них единственной опорой, гитлеровцам приходится допускать народ, который они хотят уничтожить. Какой страшный недостаток в людях должна не испытывать, если вынуждены ослаблять даже свою последнюю опору, чтобы найти несколько второстепенных исполнителей. Сколько же времени они собираются еще продержаться? Разумеется, они будут специально подбирать людей. Возможно, что эти люди окажутся еще хуже гитлеровских надзирателей, которые привыкли истязать и разложились от неверия в победу. Но самый факт появления чехов – это безошибочный признак конца. Так мы рассуждали. Но положение было куда серьезнее, чем мы предполагали в первые минуты. Дело в том, что нацистский режим уже не мог выбирать, да и выбирать ему было не из кого. 11 февраля мы впервые увидели чешские мундиры На следующий день мы начали знакомиться и с людьми. Один из них пришел, окинул нас взглядом, потоптался в раздумье у порога, Потом, словно козленок, подпрыгнувший в припадке бурной энергии на всех четырех ножках сразу, внезапно вскочил в камеру и сказал, «Ну, как поживаем, господа?» Мы, смеясь, ответили ему. Он тоже засмеялся, потом смущенно добавил, «Вы не обижайтесь на нас. Поверьте уж, лучше бы нам шлепать и дальше по мостовым, чем вас тут сторожить. Что поделаешь? А может...» «Может быть, это и к лучшему?» Он обрадовался, когда услышал, что мы об этом думаем и как наша камера относится к ним. Словом, мы стали друзьями с первой же минуты. Это был витик простой добродушный парень. Именно он и промелькнул одиннадцатого утром у дверей нашей камеры.